Глава 48 восьмая. Взаимопонимание. С начала боя прошло три минуты 8 секунд. Зрители не находили слов. Соколы вовсе не были неизвестной командой, и уж тем более их нельзя было назвать новичками. Они победили немало противников на своём пути. Это был сплочённый коллектив, с которым не так-то легко иметь дело, что уж говорить о быстром уничтожении. Но в этот раз соколы проиграли так, что их впору можно было назвать воробьями. ведь они так легко попали в ловушку, подстроенную саламандрами». У присутствующих на трибунах было чувство, что они и вправду повстречались с гадюкой. Саламандры, притворившись никчёмными, дождались, когда соколы отвлекутся на их временного командира и только потом показали свои ядовитые клыки. А после расправились со всеми без капли жалости. «Ужасающие способности, ужасающая слаженность». В миг пространства глушили радостные возгласы и бурные аплодисменты. Этот бой стал ещё одним хорошим примером, как нужно расправляться с зазнавшимся противником. Саламандры в полной мере использовали как свои способности, так и свои мозги. И хотя их ещё нельзя было характеризовать как невероятно сильную команду, они в высшей степени прокачали свои гибкость и целенаправленность. Лату тоже признал в глубине души, «Пусть эти ребята используют очень странные методы», Однако это приносит свои результаты. А это самое главное. Что же касается моноразцев, все они имели внушительный опыт в командных сражениях и всё равно потерпели такое сокрушительное поражение. Оставалось только сказать, что им следует поскорее спуститься с небес на землю. Ведь если ты недооцениваешь противника, то уже проиграл. Нехорошее предчувствие Лиера подтвердилось. Он полагал, что уже растоптал Кёртиса, однако тот неожиданно ожил. В их битве Лонянин также использовал свой коронный приём, который, несомненно, производил достойное впечатление. Жаль только проиграло не так достойно, и его приёмчик мог лишь немного оттенить проигрыш. Однако в этот раз всё то умение, но совершенно другой результат. Они одержали безоговорочную победу. Не зря говорят, что за чёрной полосой всегда идёт белая. Кёртис услышал овации и аплодисменты, однако виду не подал. Тем не менее, сердце его стало стучать сильнее, а всё его тело наполнило тёплой волна радости. Да, то самое чувство, тот самый привкус. Именно этого не хватало всё это время Ахиллесу Кёртису. Именно этого ему не хватало всё это время. Ахиллес Кёртис сжал кулаки, в эту минуту его разрывали противоречия. Он попросился под управление человека, который всегда являлся его конкурентом, Но, как оказалось, этот землянин также и тот, кто понимает его как никто другой. Выдохнув с облегчением, Ван Джен улыбнулся. Он прекрасно знал силу Кёртиса, знал, что тот является прекрасным тактиком. В прошлый раз его проигрыш был обусловлен тем, что с одной стороны его команда не была сплочённой, а с другой, что большинству из его людей вообще не хватало способностей, чтобы показать всё его военное искусство. Но в этот раз всё было по-другому. В команде Саламандр каждый являлся мастером своего дела. Плюс ко всему Бибето не Лиер. Он даже не успел показать себя. Но ну и самое последнее. Для команды соперника Кёртис был полководцем разбитого войска. И к нему изначально относились несерьёзно. Именно эти детали помогли команде Саламандра держать победу. Монороссы допустили большую ошибку, когда не оценили противника по достоинству. Увидев выражение лица Кёртиса, Ван Джен выдохнул не просто так. Он стремился не просто к победе, он надеялся, что эта победа вернёт лунянину его былую уверенность в себе, и всё прошло как нельзя лучше. Команде Монораса было трудно поверить в происходящее, даже бойцы замены не хотели мириться с проигрышем. Они сами не поняли, как битва закончилась, никто ничего не успел сделать. Как же всё могло обернуться таким образом? Данди сделал глубокий вдох, он совсем не смотрел на Саламандр сверху вниз, даже наоборот. А ещё его немного волновала излишняя самоуверенность своей команды. Как новый капитан, который к тому же вскоре выпустится из стен Высшей Академии X, он желал донести до этих ребят некоторые простые вещи. И этот поединок служил как раз этим его целям. Благодаря трудностям они должны были понять, что уверенность команды в победе не должна превышать допустимые нормы. Однако изначально он всё ещё надеялся на победу и тоже не ожидал, что в итоге его команда проиграет, да ещё и так быстро. Но проигрыш в такое время — это даже неплохо. Это отличный повод провести воспитательную беседу с командой. Оставалось надеяться, что дальше они не будут столь наивны. Ведь каждый, кто получил возможность попасть на предстоящий турнир, автоматически не может быть слабым, и если у команды будет отсутствовать способность изучить противника, изучить самого себя, то в результате любая битва будет заканчиваться одинаково, и участники команды будут оползать с площадки, словно побитые псы. Только вот понаблюдав, в каком гневе находятся его подчинённые, утверждающие о несправедливости, Данди понимал, что они не только не принимают поражения, им даже непонятна причина такого разгрома. «Давайте сражаться до двух побед! Вашу мать! Да в следующий раз мы вас как котят сделаем!» Не выдержал Джоу Юй. Он оказался уничтожен дисками Голдвилла, когда был совершенно к этому не готов. А как же дуэль один на один? Проблема была в том, что Джоо Юи самонадеянно полагал, будто Винсенту есть дело до выявления лучшего среди них двоих. Тело Данди вдруг испустило мощный поток экс-энергии, который тут же заставил всех заткнуться. «Если кому-то из вас ещё кажется, что можно победить, не прилагая никаких усилий, то я хочу вам кое-что сказать. Следующее наше поражение будет ещё раз громней!» Сквозь зубы процедил Данди. Он хотел достучаться до группки парней, одновременно с этим повысить свой авторитет и слегка понизить чувство собственного достоинства команды, которое стало казаться будто сильнее никого нет. Присутствующие замерли в ожидании, среди монороссов о Данде ходило множество удивительных историй, а он несомненно обладал огромнейшей репутацией среди своих соплеменников. Но после вступления в команду, Данди всегда оставался со всеми очень мягким и дружелюбным, будто старший брат, поэтому никто не ждал от него подобной реакции. Данди подошёл к Ван Джену. «Прими мои поздравления, капитан Ван Джен!» «Ну что ты, не стоит!» «Это была всего лишь учебная схватка!» «Надеюсь, что нам удастся встретиться на турнире!» Улыбнувшись, ответил Ван Джен. Данди бросил взгляд на задумчивого профессора Лату, стоявшего неподалёку, и тоже улыбнулся. «Мне кажется, удастся!» «Что же касается сегодняшнего боя, это был отличный урок для этих самодовольных глупцов!» «Да ладно тебе!» они явно способны на большее. Моим просто повезло. Ван Жан знал, что в их победе большую роль сыграл элемент удачи, а в этом деле... К тому же никто не попадается на одну и ту же уловку дважды. Именно поэтому роль тактических приёмов была не так велика. В конце концов, именно сила команды — основа успеха. Мне нужно скромничать. Я заявляю на полном серьёзе. В этом поединке команда Саламандр превзошла нас. Как в уровне тактической подготовки... так и в эффективности применения способности Икс каждым из её участников индивидуально. Я очень рад, что Винсент вместе с тобой, однако не думай, что из-за этого я буду поддаваться, когда дело дойдёт до битв в рамках турнира. Теперь мы просто обязаны показать вам, на что в действительности способна команда Соколов. Будем с нетерпением ждать. Данди и Ван Джен с силой пожили друг другу руки, и командир Монорасцев увёл своих людей с арены. Никому из них нечего было добавить. Как бы они ни хотели принимать поражение, оно уже стало случившимся фактом, так что лишние слова могли лишь ещё больше их опозорить. Обиданцы тоже покинули арену. Главная цель Данди в этом поединке полностью совпадала с недавней целью Оливейдуса в битве против династии королей. Чрезмерная заносчивость и самоуверенность никогда не идут команде на пользу, и в случае их соплеменников это был единственный способ достучаться. Однако кто бы мог подумать, что такая зрелая команда тоже может иметь подобное слабое место. Для того, чтобы достойно выступить на турнире, Данди собирался обучить команду соколов по собственному методу, он хотел разжечь дух соперничества внутри команды. Для этого требовался Винсент. Но в то же время Данди желал донести до них, что нельзя вечно купаться в славе и наслаждаться безмятежным существованием. Лату, оценив всё произошедшее, довольно закивал головой. сегодняшний результат идеально соответствовал целям руководства Академии. Эта битва была организована вовсе не для того, чтобы потешить самолюбие одной из команд, а ради того, чтобы у них появилось чёткое понимание каких-то вещей. И если новообразовавшееся течение с командными сражениями обретёт законченную форму, то это может стать бесценным опытом в плане тактических манёвров. К тому же студенты смогут понять, что это никак не мешает развитию индивидуальных способностей. Внезапно Лату понял, что находится в большом предвкушении. Чего же смогут достичь эти молодые ребята? То, что не под силу одному, может сделать команда. Это та самая главная мысль, которую сейчас Академия вкладывала в голову студентам. Но важно, что в команде роль каждого участника также невероятно большая. Например, этот парень, Ахиллес Кёртис, на самом деле он и правда хорош. Просто всё время Ван Джен и Льер заслоняли его своей славой. Его сила притяжения смогла заблокировать сразу двух противников. Это было просто невероятно.